Что такой холод, Вичи по-настоящему узнала, когда они с мужем тайно съехали из своей коморки. Жить со старшими было больше не в МАГАТУ, и они незаметно собирали свой небольшой скарб для возвращения на родину. Но пугающие вести оттуда спутали им все карты. Борьба двух ветвей российской власти достигла своего апогея. Буквально в паре шагов от Кремля у здания парламента разворачивались непростые события. В город вели войска, нервы противоборствующих сторон были на пределе, и как раз в этот момент лавина черной энергии из за океана обрушилась на горячие головы. Хотя реакция в океанских сестер была быстрой, один танк все-таки успел выстрелить. Вмешался ли в расчеты черных сестер, пугающий своей необъяснимостью инцидент под Балтимором, где значительная часть черной энергии была разрушена неведомой силой, но предназначенный для Европы губительный поток задержался? И атака черных сестер пришлась на выходные. И как результат, пущенный танком снаряд разорвался в пустом офисе, оставив лишь черную кляксу на фасаде из белого мрамора. Весь мир облетела новость о так называемом расстреле Белого дома. то осеннее утро вся Америка проснулась в шоке. Отовсюду неслось истерическое. Русские танки обстреляли Белый дом. Страна шутки не поняла. и настроение капиталистам перед рабочей неделей было испорчено. Не успели они обрадоваться, что управлению демократов пришел конец, как выяснилось, что обстрелен вовсе не их Белый дом, а Дом парламента в центре Москвы. Так что молодой американский президент мог беспрепятственно продолжать заигрывать с сексапильными практиканточками, а молодая пара иммигрантов продолжать приспосабливаться к жизни в его стране. Черные сестры, сами того не ведая, дали еще один шанс векианской воительнице познать секрет их силы. Для Дичи Вичи эти события оказались знаковыми. Вещи были собраны, решение уезжать принято, осталось строго поменять пункт назначения. Так они очутились на окраине города, во флигеле старинного дома, который по удивительному стечению обстоятельств тоже был белым. Двухэтажный флигель им сдала старушка Божий одуванчик, причем за те же деньги, что они отдавали за свою бывшую конуру. Как ни странно, но теперь в их распоряжении было целых два этажа с тремя небольшими комнатами и огромной кухней. Радости отдельной жизни не испортила даже проблема с отоплением. Дом обогревался газом, и чтобы натопить новое жилище, его уходило слишком много. Первый счет от газовой компании поверг их в шок. С тех пор они ограничили себя в тепле, И самым уютным местом в доме стала спальня, в которую купили масляный радиатор. Пока не обживали свое новое гнездышко, политические страсти на родине понемногу улеглись. И Вича стала готовить почву для поездки домой. Нам просто необходимо навестить родных, чтобы они убедились, что путь назад всегда открыт и что мы здесь не бедствуем. Может подождем пару месяцев до Нового года, тогда и отпуск будет подлиннее, предложил Дича. не подозревая, что обессилевшая векианская воительница остро нуждалась в помощи родной природы. Для нее это был поход за силой земли русской, совсем как в ее любимых сказках. Нет, милый, тогда будет уже совсем холодно, да и билеты на самолет в праздничные дни намного дороже. Последний аргумент перевесил все остальные, и решено было лететь в ноябре. Но у черных сестер на этот счет были другие планы. Опасаясь подпитки векианской воительницы, Они решили нанести упреждающий удар. До отлета оставалось меньше недели. Был теплый вечер Бабьева, или, как его здесь называли, индейского лета. Вичи с Дичей только что вернулись из похода по магазинам с очередной партией подарков для питерских родственников и друзей. «Когда ты будешь паковать чемоданы?» — кричала Вичи из кухни, на прилегшего отдохнуть мужа. «Что? Я должна этим заниматься!» Дичи решил, как всегда, дать Жене выпустить пар и подождать, пока ее порыв бурной деятельности уляжется. Но вдруг крики оборвались, и в доме повисла гробовая тишина. Что случилось? Не подозревая беды, спросил он. Почему фонтан иссяк так быстро? Ответа не последовало. Почувствовав неладное, Дича вскочил и побежал на кухню. Вечи сидела на стуле, переломившись пополам, и боялась шелохнуться. Она с трудом балансировала на грани сознания. В глазах было темно от боли, как будто чья-то невидимая рука вонзила ей в бок острый нож и шевелила им во все стороны. Когда терпеть не стало мочи, сознание сжалилось и покинуло ее. Обмякнув, тело уперлось в острые коленки и только благодаря этому не соскользнуло со стула на пол.